Глава 22. Гиря. Из показаний Отто. Он же Гиря. 1918 года рождения. Мастер спорта по тяжелой атлетике. Младший унтер-офицер эстонской армии. Член националистической организации Кайцелите. Добродушный уволень. Вечно пер за всех боеприпасы. Спецы застрелили его спящего в палатке.